Глава восьмая. Внезапно лица тронуло холодком. Вскинув глаза, увидели, что с востока прет огромная мутная туча. Спустя пару минут она сглотнула солнце и погрузила округу в зябкий сумрак. Кошечки с подпалинами нигде не наблюдалось. Чуткие твари на все реагируют заранее. Чуть не забыл спросить. Несколько замороженным голосом промолвил Сергей Арсентьевич. А от дождя ты здесь где укрываться намерен? Подстилка-то снизу, а не сверху. Оба с сомнением посмотрели на дырявую палатку. «Колодец!» — Костяка осенила. «Он же у вас крытый, под крышей переждем. Давай, хватай шмутки и вперед!» «А добежим!» — усомнился Мурыгин. «Не добежали!» Накрыло на полпути, причем не дождем, а снегом. Рванул ветер, закрутило, замело. Остановились, переглянулись. «Ну, снег не ливень, снег можно и в палатке переждать!» Пошли было обратно и остановились вновь. Впереди в шагах в тридцати от них круглилось нечто вроде осевшего на траву гигантского мыльного пузыря, внутри которого смутно различались пень и палатка. Одно из двух, или полушарие это возникло минуту назад, или в ясную погоду оно просто не было заметно и проявлялось только во время дождя, снегопада и прочих стихийных бедствий. — Заботливый, — вымолвил Костик, завороженно глядя на новое диво. — Навесик соорудил над мисочкой. Приблизились вплотную, дотронулись, неуверенно, словно бы опасаясь, что пузырь лопнет. Никаких ощущений. Изогнутая поверхность, противостоящая мартовскому ненастью, осязательно не воспринималась. Зачем-то пригнувшись, прошли внутрь и очутились в незримой полусфере, по своду которой метался снег. Кабы не пень и не палатка, простор, господа, простор. Прозрачная юрта достигала метров в двух в высоту, а в диаметре, пожалуй, что и четырех. Было в ней заметно теплее, а главное тише, чем снаружи. Ветер сюда тоже не проникал. Обмели плечи, ударили головными уборами о колено. Внезапно Стоиростин замер, словно бы о чем-то вспомнив, и снова покинул укрытие. Видно было, как он, одолевая мартовскую метель, отбежал шагов на 10 во что-то там всмотрелся, после чего вполне удовлетворенно вернулся. «Порядок!» — известил он, повторно снимая и выколачивая вязную шапочку. «Над горшочком тоже навесик!» Мурыгин, явно размышляя над чем-то куда более важным, машинально очистил бежевую куртку от влаги, сложил, пристроил надранный клетчатый плед, поглядел на палатку. «Как же так?» — спросил он в недоумении. «Дачи рушит, а убой это твое под крылышко берет». Костик поскреб за ухом. «Ну, она и сама вот-вот в клочья разлезется. Лет-то ей уж сколько. А может, наша, потому и не трогает?» «Интересно», — продолжил свою мысль Мурыгин. «Если, скажем, попробовать отстроиться. А смысл? Участок не сегодня-завтра об Рыщенке отойдет». «Какая разница, Раиса, Обрыщенко?» «Хрен Редьки не слаще». «Да нет, Раиса, пожалуй, слаще», — подумав, заметил Костик. «Ты пойми, я, конечно, желаю твоей дочери всяческого благополучия и счастья в личной жизни, но, знаешь, я бы предпочел, чтобы все оставалось как есть». «Да я так теоретически. Позволит, не позволит. Кто? Он или Обрыщенко?» «Разумеется, он». «Вряд ли», — сказал Костик. Даже стройматериалы не даст завести. Ни нам, никому, еще и за шкирку отреплет. — А чем тебе здесь плохо? — Воды нет. — Что ж, каждый раз колодцу бегать? — Да, воды нет, — печально признал Костик. — Это он зря. Порядочные хозяева так не делают, Две миски ставят, жратва жратвой, А приютил так пои. Окинул критическим оком тихий приют, Темновато, вечереет, а тут еще снегопад. «А вот мы сейчас свечечку запалим», — пообещал Костик и полез в палатку. Та рухнула. Чертыхаясь, выбрался из-под драного брезента, но восстанавливать ничего не стал. Действительно, какой смысл? Вскоре стало совсем уютно. Ветер снаружи, надо полагать, утих, и снег, чуть позолоченный огоньком свечи, Теперь скорее лился, чем скользил по гладкому нематериальному куполу, Слагаясь понизу в этакий кольцевой внешний плинтус, Колечко 4 метров в диаметре. Забавно, однако сам огонек ни в чем не отражался. «По-моему, все складывается неплохо», — молвил Костик. «Дня два нас точно никто не потревожит». Стоиростин был доволен. А вот Сергей Арсентич хмурился, Закурил, протянул пачку приятелю, — — Не хочется, что-то сказал тот. — Окончательно расторгаешь связь с цивилизацией? — Угу. Мургин спрятал сигареты и принялся изучать Костика. Честно сказать, самому курить не хотелось. Из принципа закурил. — Неужто и бутылка цела? — Даже не притронулся. — Плохо дело. Сергей Арсентич затянулся, дунул в незримую стену. Посмотреть, что получится. Дым подхватило и вынесло наружу. Это кон, я гляжу, тебя от всех дурных привыч котучит. И будешь ты у нас кот ученый. И днем, и ночью, — торжественно подтвердил Стоиростин. А ты обратил внимание, что все твои будущие достоинства начинаются с частицы «не» — не курить, не пить? Как и большинство заповедей, — ответил Костик, позабавленный серьезностью Мрыгинской физиономии. Не убей, не укради, не прелюбодействуй. Будто нарочно выводил Сергей Арсеньевич из себя. «Я не о том!» — еле сдерживаясь, проклокотал он. «Я примерно знаю, что ты будешь здесь не делать. Что ты здесь делать будешь? Вот вопрос!» Костик скорчил унылую гримасу, прилег на плед. «Делать!» — с отвращением выговорил он. «Созидать!» «Ну вот строили мы при советской власти коммунизм» согласен наивность полная но я хотя бы мог эту наивность понять светлое будущее венец всему лялят поля а что мы строим сейчас только без политики пожалуйста попросил мурыгин никакой политики заверил костик одна философия церковь учит впереди конец света и насколько я понимаю каждый сознательный православный должен всячески его приближать ибо конец света это еще и суд божий Так или нет? То есть мы сейчас строим конец света. И очень неплохо строим. Обрати внимание. Страна рушится. Зато каждому отдельно взятому мерзавцу живется все лучше и лучше. Почему обязательно мерзавцу? Потому что остальным живется все хуже и хуже. Неужели это так сложно? Серый. Но не хочу я участвовать в ударном строительстве апокалипсиса. В тягостном молчании Мурыгин выщелкнул доцеженный до фильтра окурок во внешнюю тьму. «Повезло тебе!» — съязвил он. Явилось нечто инопланетное и приютило. Так сказать, отмазало от необходимости бороться за свое благополучие, за жизнь, за существование, — поправил Стоеростин. «У Дарвина борьба за существование». «Знаешь что?» — выдавил Мурыгин. От злобы сводила челюсти. «Ты даже не кот! Ты хомячок!» Словно клеймо на лбу выжег. Костик моргнул. «Хомячок? Почему хомячок?» «Потому что жвачное!» жвачная, жвачная? Хм, Ты уверен? По-моему, они грызуны». «Значит, грызун!» Озадаченной яростью, прозвучавшей в голосе приятеля, Костик недоверчиво взглянул и... Ещё раз хмыкнул, потом дотянулся до миски, отломил мясистый побег алого цвета, повертел, как бы забыв, что с ним делать дальше. «Жвачная», — с интересом повторил он и вдруг признался. «Ты не поверишь, но я всю жизнь мечтал стать вегетарианцем». От неожиданности у Мурыгина даже судорога в челюстных узлах прошла. «Ты? Вот бы не подумал. А причины?» «Зверушек жалко. Помогал однажды барана резать, за ноги держал». — С тех пор и жалко. — И что помешало? — Я имею в виду стать вегетарианцем. — Дорого, — вздохнул Костик. — Зверушки дешевле. Отправил сорванное в рот, прожевал, затем отломил еще. — А ты уверен, что это именно растение? — спросил Мурыгин. — Ну, если на пеньке. И кошка тогда есть не стала. — Ничего не доказывает, — мстительно объявил Мурыгин. — Может, у них как раз это зверушки такие, вроде наших губок. «А ты их живьем!» «Мне главное, чтоб оно не вопило, когда я его срываю», — жуя объяснил Костик. Ногами не дергала. Кажется, обстановка под незримым куполом накалялась вновь. Слишком уж неистово смотрел Сергей Арсентьевич на Стоиростина. чав чав произнес он, наконец, еле слышно. что чав чав Все так же негромко, но внятно повторил Мурыгин, не отводя казнящего взгляда. «Поспали!» Поели поели поспали чав чав ты о смысле жизни примерно так вызов был принят теперь уже костик неистово смотрел на мурыгина потом встал муургин тоже встал сошлись нос к носу чав чав отчётливо произнёс костик скушал конкурентам чав чав тебя скушали это и есть смысл. У Сергея Арсеньевича потемнело в глазах. Надо полагать, у Стои Ройстина тоже. «Как же вы не любите травоядных!» — скривясь выговорил Костик. «Хищниками быть предпочитаете! Тебя давно съели, а ты все волчару корчишь. Тобой отобетали давно!» Медленно сгребли друг друга за грудки и совсем уже вознамерились с наслаждением встряхнуть для начала. Как вдруг некая сила взяла каждого поперек Тулова — Подняла, отдернула от противника и швырнула. Мурыгин очутился рядом с осиновой рощей. Вечерние сумерки намеревались с минуты на минуту обратиться в ночную тьму. Из мутных небес на непокрытую голову, на вид пиджака и на всю округу Ниспадал тихо шепчущий снег. Сквозь зыбкую пелену проступали белые, Словно бы цветущие вишни, яблонь, сливы а в полусотне шагов призрачно мерцал золотистый пузырь из чего следовало что свечку драчуны не затоптали и не опрокинули зябка однако хорошо хоть разуться не додумался сергей арсентьвич вжав голову в плечи неровный оступающийся трусцой устремился на свет укрытие он достиг почти одновременно со Стоиростиным, которого как вскоре выяснилось Запульнула чуть ли не за вражек.